Глава девятнадцатая Я с трудом сдержала вздох. Закружилась голова. Уши снова наполнил рёв. Я не могла поверить своим глазам. Марк замешан в... В чем он мог быть замешан? Продажи фальшивых американских паспортов? И... он говорил по-русски? Он и Тед. Неужели они русские шпионы? Мы должны их найти. Настаивала женщина, которую Марк называл Ребекой. «Теперь, когда Артур мертв, все приостановлено до тех пор, пока мы не найдем документы». Наконец, меня озарило. С Тедом и Марком разговаривала Ребекка Хейс, мать моей ученицы и жена мужчины, которого я видела здесь, в театре, с, как мне показалось, другой женщиной. Сказать, что я была ошеломлена, значило ничего не сказать. Марк и миссис Хейс не только знали друг друга, но и работали вместе». Более того, они еще работали и с Артуром Коулманом. Нужно было встать так, чтобы я за ними наблюдала. Мне нужно было увидеть все своими глазами, чтобы убедиться, что это правда». «А гардероб ты обыскал? Она проводила там много времени». Безрадостно рассмеялась миссис Хейс. «Ты туда хоть заглянул?» «У меня не было возможности тщательно все проверить», ответил Марк. «Табита не хотела смотреть спектакль, и мне удалось избавиться от нее только на несколько минут». «Мне пришлось использовать это время, чтобы разместить сообщение». «Табита Найт? Как она вообще оказалась втянутой в это дело?» поинтересовалась миссис Хейс. «Мне не понравился тон, каким она произнесла мое имя. От него у меня на затылке волосы встали дыбом». «Она всего лишь помогает Дор», — объяснил Марк. «Она тут ни при чем. «Ты так считаешь?» произнесла миссис Хейс таким тоном, что я сразу поняла, что она обо мне думает. «Я бы не была в этом настолько уверена». Она спросила меня, «А Лассоль? Она что-то вынюхивает?» «Лассоль? Ерунда!» — отмахнулся Марк. «Это никак не связано с нашей деятельностью. Нил тоже туда ходит, да и некоторые другие». «Факт остается фактом», — резко отчеканила миссис Хейс. «Своими необдуманными действиями ты поставил под угрозу все. У нас тут судебная полиция что-то разнюхивает, и этот...» Я не видела, но почему-то знала, что она указывает на Теда. «Вынужден приостановить или даже отменить». «Нет-нет», — поспешно выпалил Тед. «Не отменить. Я могу получить новое удостоверение личности». «И как ты собираешься это сделать, если Артура больше нет?» Огрызнулась миссис Хейс. «Этот обитый Найт с тобой болтала. Задавала разные вопросы? Она знает Полу Чайлда. И поверьте мне, он в людях разбирается». Кто-нибудь из вас хоть иногда думает? Ребека, дорогая! вкрачивым голосом произнес Марк: и Я догадалась, что они больше, чем сообщники. Пожалуйста, не волнуйся. Все будет хорошо, никто не догадывается о том, что здесь происходит. Даже мира Болидор, все происходит прямо у них под носом. Уже несколько месяцев они ни сном, ни духом. Табита намного умнее Терезы, но даже она не имеет ни малейшего представления о том, что творилось в гардеробе и вряд ли она сюда вернется, когда театр откроется. Она просто временно помогала. «Мне удалось обвести Табиту вокруг пальца», — заявил тэд «Мне показалось, что он слегка встревожен». «Если я могу одурачить ее, значит, могу одурачить кого угодно, тебе не кажется?» «Тереза наверняка что-то подозревала, поэтому она хотела поговорить с Табитой», — заявила Ребека. «Она не знала, кто в этом замешан, и заподозрила тебя. Она собиралась погубить все наше дело». «Поэтому я с ней и разделался». Марк говорил таким тоном, что я вся похолодела. «Да. В тот вечер у Дор она сказала что-то вроде «Люди не всегда такие, какими кажутся», и смотрела прямо на меня. Я понял, что она знает, и решил, что не позволю ей помешать нам». До этого момента я не допускала мысли, что Марк совершил нечто предосудительное. Он даже меня защищал, но, услышав его признание, «У меня заболел живот. Подумать только!» «Я действительно собиралась его поцеловать. Убийцу!» «Но обязательно ли тебе было делать это здесь? Так, чтобы практически написать свое имя на неоновой вывеске? И как его звали? Того другого!» Произнесла миссис Хейс. В голосе миссис Хейс клокотала ярость. «Джонни!» «Да, его! Что, черт возьми, заставило тебя совершить это здесь? Итак, уже инспектор сует свой нос куда не следует, после того, как вы разделались с Терезой!» «Инспектор меня не беспокоит», — пренебрежительным тоном произнес Марк. «Насколько я понимаю, он полный лопух». «А я в этом не уверена. Вчера он пришел к нам домой и начал задавать вопросы», — сказала миссис Хейс. «Вопросы о Артуре колмуне Так как же ему удалось связать Коулмана с Терезой, раз он такой лопух?» Во время этого увлекательного, поучительного и пугающего обмена мнениями я осторожно двигалась вдоль черного занавеса. Я аккуратно дошла до конца и, оставаясь в темноте, выглянула из-за шторы. Мое сердце забилось сильнее, когда я увидела, что они ближе, чем я предполагала, хотя и достаточно далеко, чтобы меня заметить. Все трое находились рядом со столом режиссера, где была включена маленькая лампа с абажуром. Света хватало ровно настолько, чтобы увидеть лицо миссис Хейс. Марк и Тед стояли ко мне спиной, но я разглядела их светлые волосы и фигуры. У Марка плечи шире, а Тед более худощавый. Миссис Хейс была одета так же элегантно и модно, как и всегда, когда я ее видела. Василькова синяя шляпка, перчатки и сумочка в тон. Идеально гладкие уложенные волосы и зимнее пальто, а силуэта — цвета морской волны. Она выглядела как уважаемая светская дама, а не как убийца. Тело Артура было найдено рядом с квартирой Терезы, — пояснил Марк. — Не так уж трудно связать оба случая. — Это недостаточно, чтобы установить связь. Людей постоянно грабят на улице, и это никак не касается тех, кто живет поблизости. Кроме того, Терезы даже дома не было, когда его убили, — возразила миссис Хейс. — По крайней мере, все так считают, — сухо ответил Марк. — Надо отдать ей должное. Она хотя бы обеспечила себе алиби. Миссис Хейс усмехнулась и махнула рукой. «Конечно, инспектор просто хватается за соломинку», — подхватил Тед. Теперь, когда я знала, что он говорит по-русски, я поняла, что у него был небольшой акцент, едва различимый, если не знать, к чему прислушиваться. Но теперь я его слышала и поражалась тому, как не замечала раньше. Или, может быть, акцент проявился из-за того, что он нервничал? Он не мог так легко собрать всё в одну картину. Она убила Артура, потому что он не мог удержать кое-что в штанах и держать язык за зубами», — отрезала миссис Хейс. «И она попыталась обставить это как ограбление. Даже идиот уловил бы связь». Она вздохнула. «Пора нам во всем этом разобраться». Мне не понравилось, как это прозвучало. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Марк. «Убрать всех, кто был скомпрометирован», — объяснила миссис Хейс и опустила ладонь в свою сумочку. «Или кто привлек к себе хоть какое-то внимание?» включая моего любимого мужа. Но на этот раз мы сделаем это, по-моему, а не твоим бессистемным, кровавым, грязным способом. Тогда нам придется перенести наши операции в другое место». «Ладно, ладно», — согласился Марк, поднимая руки. «Ты права. Мы должны двигаться дальше». «Вот именно». Миссис Хейс выглядела так, словно собиралась что-то сказать, но потом застыла. «Что это?» спросила она сосредоточенно вглядываясь в темноту мое сердце ушло в пятки неужели она меня увидела но она смотрела не в мою сторону ее внимание привлекло что то другое я ничего не слышал тэд повернулся и стал вглядываться в тень я закрыла глаза как будто это помешало бы кому нибудь меня увидеть и застыла на месте как статуя вон там марк тэд голос миссис хейс звучал настороженно и нервно Я открыла глаза, гадая, что же она увидела. «В углу! Мне показалось, я слышала!» Тед сделал несколько шагов в сторону мрака. «Где я?» Все произошло за долю секунды. Миссис Хейс выдернула руку из недр своей сумочки. В руке сверкнул металл. Я увидела пистолет и отметила про себя, что он направлен в спину Теда. Я не удержалась и закричала. «Берегись!»